Глава 55. В канун свадьбы Аня попыталась уйти от предсвадебной суеты еще около полуночи. Хоть гости и продолжали шуметь, но ей удалось ускользнуть в относительную тишину спальни, чтобы кинуться на постель. Она уткнулась лицом в подушку и проревела так несколько часов подряд, вздрагивая от слез. Она вспомнила, как Сергей впервые привез ее в дом Виджая. Аня настолько была удивлена, что ее сватают за того самого парня, который пытался ухаживать за ней в ее родном городе, что просто онемела. Череда непонятных событий сделала ее существование кошмаром. Вначале вероломное похищение и разлука с Саджаном. А теперь еще и сватовство за ее знакомого. Сказать, что Аня была в шоке, это ничего не сказать. Сергей вел себя непринужденно и весело. Будто и правда был дядюшкой Ани. А Виджай, как оказалось, понятия не имел, что Аню вынудили приехать в Индию. Простодушный парень воспринимал появление Ани в своем доме как благословенный дар судьбы. Эх, знал бы он, какую цену за его счастье заплатили его брат и Анна. Все домочадцы баловали Анну, и она чувствовала, как и свекровь, и свекор проникаются к ней теплыми чувствами. Оказалось, что у Виджая очень хорошие родители – и, видимо, это должно было стать ей наградой за ее сломанную жизнь. В какой-то момент Аня подумала, что смирилась со своей участью, но именно тогда, когда она обреченно сносила безжалостные удары судьбы, стараясь не думать о будущем, появился Саджан в сопровождении Наташи. Его приезд несказанно поразил девушку. Как такое могло случиться, что Саджан оказался братом Виджая? Уж лучше бы похитители убили ее чем заставили пережить эту встречу. Аня вновь зарыдала. Ей было жаль себя, жаль Саджана и жаль свои разбитые мечты, которые со звоном разлетелись о чьи-то расчетливые планы. Ане было непонятно, почему Виджай не знал о том, что ее заставили выйти за него замуж. И вообще непостижимо, кому выгодно все это. Узнать это было невозможно, так как Сергей хранил молчание а никто, кроме него, даже не подозревал об истинном положении вещей. Короткая ночь прошла в слезах. Бессонница периодически сменялась странным дремотным состоянием. Осознание того, что где-то в стенах этого дома находится Саджан и тоже наверняка не спит, сводило Аню с ума. Она несколько раз вскакивала с постели, чтобы найти Виджая и объясниться с ним, но каждый раз ее останавливало чувство ответственности за жизнь Юры. Свадебный день выдался суматошным. Уже с самого утра в дом стали прибывать гости, приглашенные на праздник. Казалось, что им неведомо чувство приличия, которое обязывало дождаться десяти, ну или хотя бы девяти часов утра. Шум и суета начались часов с пяти, давая понять Ане, что вздремнуть ей сегодня так и не удастся. Она поморщилась, расставаясь с остатками сна, и потянулась. Прозрачные накидки, окаймляющие ее кровать, с легким шуршанием колыхались от ветерка, проникающего через открытую на балкон дверь. Как же неохота было вставать! А с учетом того, что сегодняшний день не сулил девушке ничего хорошего, то она свернулась калачиком, не желая покидать постель. Однако ее желания шли вразрез с планами устроителей свадьбы. Некая бодрая женщина лет тридцати бесцеремонно вторглась в спальню невесты и быстро затараторила на хинди. Аня села в кровати, пялись на темный силуэт, вырисовавшийся на фоне светлого дверного проема. — Простите, но я вас не понимаю, — сонным голосом сообщила девушка, полагая, что беспардонная посетительница уйдет. Но не тут-то было. Вместо того, чтобы ретироваться, та включила свет и перешла на английский. — Доброе утро, — приветливо начала она, закрывая за собой дверь. — Меня зовут Аванти. — Что на хинди означает скромная? «И я буду помогать вам сегодня». Аня, понимающе кивнула. Последние несколько дней она только и была занята тем, что следовала рекомендациям каких-то незнакомых людей, поясняющих ей важность предстоящего обряда, а заодно они рассказывали, что и как надо делать. Только этого организаторам торжества оказалось мало. И Аня еле пережила несколько репетиций свадьбы, на которых ей были даны четкие указания, как вести себя во время церемонии. Она ощущала себя марионеткой, которую дергали за ниточки все, кому не лень. Бедная девушка настолько была измучена всей этой суетой, что уже начала ждать свадьбу, как избавление от всех этих репетиционных мук. «Вы бы не могли дать мне полчаса на то, чтобы я привела себя в порядок?» Аня попыталась вложить в свой голос всю любезность, на которую была способна в данной ситуации. «Полчаса?» – переспросила женщина, будто плохо услышала, но тут же добавила. «У нас с вами нет этих полчаса, так что могу выделить вам десять минут, а потом должна состояться церемония халди». Халди так халди, а не было все равно, что это будет за ритуал и что будут с ней делать в очередной раз. Со времени приезда в Индию ей и так пришлось пройти массу церемониалов, связанных с предстоящим замужеством. Ее периодически водили во всякие храмы, чтобы она могла преклониться перед многочисленными индуистскими богами. Одним из почитаемых богов был бог Ганеш в образе слона. Именно ему Виджай и его родители делали подношения. Аня покорно присутствовала при этом, даже не пытаясь вникнуть в суть происходящего. Ей было безразлично, что творится и почему. Но вчерашнее появление Саджана всколыхнуло всю ее душу. Аня нехотя встала и подошла к зеркалу. Веки припухли от слез, а под глазами пролегли темные круги. — Да уж, хороша невеста, ничего не скажешь. Девушка расчесала волосы и накинула шелковый халатик, гадая, что теперь будет с ней делать Аванти. Видимо, у женщины были грандиозные планы и много энергии, которую она желала вложить в сегодняшнюю церемонию. Хоть десять минут и не прошло, дверь вновь распахнулась, и на пороге появилась Аванти. — Дорогая, хватит собираться, нам еще много чего надо успеть, — защебетала она. — Я не сомневаюсь в этом хмуро ответила ей Аня, заодно поняв то, что значение своего имени скромное, эта женщина явно не оправдывает. Распорядительница с потрясающей скоростью облачила Аню в какую-то одежду, напоминающую сари, и, схватив девушку за руку, повела за собой. Она вывела невесту во двор, где к ним присоединились еще несколько женщин. Они пошли вглубь сада и остановились у освещенного свечами ковра. Воздух был пропитан благовониями, а вокруг лежали еще ковры, полотенца и стояли какие-то чаны с разноцветными жидкостями. Здесь оказалось множество женщин, которые радостно захлопали при появлении Ани. Они бойко набросились на девушку, затаскивая ее на ковер. Аня оторопела. В толпе оживленных лиц она увидела свекровь. «Не бойся», — поддержала ее миссис Варма и улыбнулась. Они знают, что делают». Они-то, наверное, знали, но Аня понятия не имела, для чего надо было стягивать с нее накидки. Теперь девушка стояла в некоем подобии юбки и топика. Этот варварский ритуал смущал ее, но, видимо, он был необходим. Женщины начали обмазывать ее тело смесью муки, грубого помола и куркумы. Затем они стали втирать в кожу и новобрачный йогурт, после чего добрались до ее волос. Они расчесали Аню и принялись умащивать волосы, распевая все время народные песни, подшутки и всеобщее веселье, несмотря на сонливость присутствующих и ранний утренний час. Сложно было сказать, для чего надо было пачкать волосы невесты маслом, но Аня стоически терпела все эти издевательства. Аня припомнила, что свекровь рассказывала ей про эту традицию. Обычно эта церемония происходит отдельно в доме невесты и отдельно в доме жениха, соответственно. Но так как Аня жила в одном доме с Виджаем, то у родственников мужа была замечательная возможность подготовить не только жениха, но и невесту. Осознание того, что этим пыткам подвержена не только она, но и Виджай, заставило Аню улыбнуться. Во время церемонии над виновницей торжества раскинули ярко расшитое покрывало. Его держали поющие женщины и покачивали им над ее головой в такт песнопением. От всех этих запахов Аню начало тошнить, а от песнопения разболелась голова. Это колышущееся над головой покрывало и вовсе привело к головокружению. Силы стали покидать Аню. Девушка в ужасе подумала о том, что сейчас упадет, но церемония, видимо, стала подходить к концу. Покрывало свернули и положили на голову свекрови. Та нагнулась и собрала крошки муки и куркумы, рассыпанные во время церемонии. Финал был неожиданным. Девушку окатили водой из ведра под всеобщее ликование.